Глава 13. Полагаете, что я должен отвечать на ваш вопрос? Костенко закурил, не спуская глаз со Строилова. Это что-то новое в сыске? Раньше каждый из нас имел право не называть своих источников информации. Вы сейчас обладаете таким правом, Владислав Романович? Ответил капитан. Тем более вы не состоите в штате. Речь идет о другом. Варенов исчез. То есть убили что ли? Нет. Входили в квартиру? Нет, в квартиру пока не входили, чтобы не засветить, но на телефонные звонки он не отвечал. Ни утром, ни днем. В квартире царит полнейшая тишина, Из знакомых нам боевиков в подъезде никто не появлялся. Через чердак могли попасть. Строилов кивнул, посмотрев при этом на своих молодых коллег. Именно эту возможность мы и просчитали. На чердаке обнаружили следы, ночные следы которые вели от подъезда Вареного к тому, где есть выход во дворах к продуктовому магазину. Нашли его пальцы на люке, который ведет именно в тот подъезд. Следы совершенно свежие, идентифицированные. Значит, он свалил. Я не хотел обращаться в прокуратуру за постановлением на обыск в его квартире. За его берлогой постоянно смотрят люди Сорокина. Мы их уже установили. Нити завязываются на некоего Рославлева Павла Михайловича. «Мы взяли его в наружное наблюдение. Выходов пока что, во всяком случае, ни на Никодимова, ни на Сорокина нет». «Знаете что?» – задумчиво сказал Костенко, обращаясь к сыщикам. «Я бы попросил вас оставить меня на пару минут, наедине с руководителем группы». «Пожалуйста, не сердитесь, друзья», – сказал Строилов, посмотрев на Костенко с некоторым удивлением. Дождавшись, пока все вышли, заметил. «Верные же ребята, Владислав Романович. Зачем вы их так?» только за тем, что не хочу вас подводить под монастырь. Вы меня лучше отчислили, капитан. Пойдет на пользу дело, право. Я установил адрес хрена так, как считал нужным. Единственный шанс. Вы бы пошли за Дэвидом, считая, что он вас выведет на Сорокина. Я тоже допускал такое вероятие, но мне хотелось исключить малейшую возможность провала. Мы имеем дело с профессионалом. Если станет известно, как ваш консультант получил информацию о квартире Сорокина, «С вас сорвут погоны?» «Пусть. Главное, что меня интересует. Варенов жив?» «Был, во всяком случае. Уйти мне из вашей группы надо потому еще, что я хочу задействовать связи моих друзей. И не здесь, а в Нью-Йорке. Вы понимаете, что вам и вашим сотрудникам, а я им хоть и внештатно пока что являюсь, надо согласовывать такую операцию. И не дни на это уйдут, а недели». «Я готов поручить вам отладить такую связь. Я не боюсь ответственности. Заканчиваю докторскую, так что в случае чего найду работу юрисконсульта». «Вы умеете играть как оперативник старой школы». «Не люблю слово «оперативник». Предпочитаю «сыщик». Традиционный в десятку». «Верите людям, Строилов?» Капитан откинулся на спинку стула. «Скорее, нет чем да». «А вот я, старый дурак, верил». «Вы не были сыном репрессированного, Владислав Романович. А я это с детского дома помню. Не со школы или университета, а именно с детского дома. Постарайтесь меня понять». «Понял. Мне верите?» «Да. Другое дело, вы не очень-то верите мне». «В чем-то нет». «Почему? Я дал какие-то основания?» «Пожалуй, что нет. Просто я привык к постоянным подножкам начальства. А вы мой начальник». — Улика весьма чувственная, усмехнулся Страилов. — Женственная, — сказал бы я. — У вас детский дом, у меня опыт 35-летней работы в системе. — Мы же все друг друга харчим, закладываем, подставляем. — При генетической общино коллективистской традиции на практике мы злющие индивидуалисты. Разобщены, словно гиены. Все друг дружки враги. Глотку готовы перегрызть по любому поводу. — Жизнь трудная, Владислав Романович. Бытие определяет сознание. В очередях люди научились ненавидеть друг друга, особенно тех, кто стоит впереди. Накануне нашествия Чингисхана очереди, сколько мне известно, не было. Завоевали нас только потому, что князья катили бочки друг на друга. Князей нет, а в остальном картина не изменилась. Ладно, капитан, обменялись мнениями и слава богу. Зовите людей, неловко. Строилов поднялся, распахнул дверь пригласил своих сотрудников, извинился за то, что заставил ждать, и продолжил, будто и не прерывал совещание, повторением той же фразы. «Пожалуйста, не сердитесь, друзья. Какие у кого соображения, прошу?» «Товарищ капитан, Костенко поднялся с подоконника. Как с моим предложением?» «По поводу того, чтобы задействовать ваши связи в Нью-Йорке? Информация на Джозефа Дэвида. «Зачем он все раскрывает?» — подумал Костенко. «Нельзя же так все вываливать!» А может, их поколение по-новому строит комбинации? Нет, но откуда во мне такое страшное, пепелящее чувство недоверия ко всем? Я же никому не верю. Никому. Ты веришь, — возразил он себе. Ты по-прежнему веришь. Просто за эти дни открылось много такого, о чем ты не знал. И ты испугался, и поэтому пригибаешься от каждого произнесенного слова. Ты боишься, — признался он себе, — что один из этих славных парней может быть связан с тем, Кто расскажет о совещании другу, а тот подруге, а подруга еще одной подруге, и это дойдет до Сорокина. У него хорошие уши и длинные руки. На него работает система. Никто-нибудь. Костынка молча кивнул, разъяснять ничего не стал. По-моему, интересное предложение, сказал Стрейлов, обводя взглядом лица коллег. Ни у кого возражений нет. Самый молоденький паренек в джинсовом костюме, что сидел у двери, спросил. «Каким образом полковник намерен задействовать американцев?» Страилов, наконец, улыбнулся. «Нам был дан ответ. Источники информации обсуждению не подлежат. Расшифровки тоже». Костынка заново обсмотрел сидевшую в комнате Страилова, ощущая неловкость за то, что смел не верить им, а потому бояться. Он хотел сказать что-то этим ребятам, напряженно ждавшим от него хоть какого-то слова. «Как-никак, живая легенда». «Давайте выпьем за тех, кто в море. За тех, кто в море никто не пьет». За него как раз пили. Ему и песня эта посвящена. Так, во всяком случае, утверждали старожилы НТО. Он, однако, ничего не сказал. Только дверь распахнул рывком. Как-то грубо. Но в этой грубости была видна растерянность. Строилов проводил его взглядом. Хотел было продолжить совещание, но, заметив в глазах сыщиков мольбу, поднялся и побежал следом за Костенко. Он нагнал его уже у лифта, тронул за локоть. — Если я вас чем-то расстроил, простите, пожалуйста. Да — Доводит вам, — вздохнул Костенко. — Ничем вы меня не обидели, просто очень страшно стареть. — Знаете, как об этом сказал Деголь? — Откуда мне? — Он сказал, старость — это большое кораблекрушение. Строилов достал из внутреннего кармана конверт и протянул его Костенко. — Что делать с этим? Костенко открыл конверт. Увидел дактилоскопию, справки НТО и картотеки. Отпечаток пальца принадлежит Налетову, Дмитрию Дмитриевичу. Кличке Поташон, Зверь, Артист. — Где сняли палец? — спросил Костенко, почувствовав, как ухнуло сердце. — А вы как думаете? — Наследил у Вареного, но вы же к нему не входили. — На косяке двери. — К делу подшили? — Нет, жду ваших рекомендаций. — Кто проводил экспертизу? — Галина Михайловна. Народу было много. Одна. Ее страховал один из моих мальчиков. Верите ему. Как себе. Можете дать эту дактилоскопию мне? Да. Понимаете, чем грозит? Конечно. Почему так легко идете на это? Потому что мне вас очень жаль. Это как понять? Понимать это надо так, что поколение моего отца уйдет не сломанным, со стержнем внутри. Мы дети своего времени, оно новое, а вот вы живете с разорванными сердцами. Костынка вздохнула. «Слушайте, мне очень неспокойно за вашего батюшку. Постоянно один. Можете кого-то попросить на эту неделю хотя бы посидеть с ним?» «Кому он мешает?» «Сорокину. Как и Федорова ему мешала. Чекисты сказали, что на процессе Сорокина не было ни одного свидетеля. Только документы, страницы следственных дел. Ни вашего отца, ни Зою Федорову, ни Лидию Русланову отчего-то на процесс не вызвали». А ведь они убойные свидетели. Выступи они против него, он бы не 9 лет получил, а он получил именно 9. Мишаня Ястреб ошибался, а все 15. Ромашов сейчас выясняет, кто отвел свидетелей. Скажите, срок давности? А существует ли он по отношению к такого рода преступлениям? Степанов долго чертыхался. «Нет времени, Славик, зашиваемся». Потом, однако, согласился. «Я позвоню американским коллегам отсюда. Подъезжай, зануда». «Знаешь, что такое зануда?» «Знаю, знаю. Это человек, который подробно в течение получаса отвечает на дежурный вопрос, как дела». В редакции у Степанова было как в Содоме и Гаморе. В крошечной двухкомнатной квартирке работали 12 человек. «Здесь у нас и газета, и журнал», — пояснил Степанов. «По советским стандартам надо держать в штате душ 70». «Платить в среднем, каково словечко, по 150, только бы сохранить равенство нищих. А у нас вкалывают с утра до ночи, но получают по-людски». «Посадят», — убежденно сказал Костенко. «Как что изменится наверху, в одну ночь заберут». Ха, «Это у нас умеют», — согласился Степанов. «Только это будут последние посадки нашей государственности. Реабилитировать нас станет государственность качественно новая». «Ладно, садись и жди. Сейчас приедет мой приятель, крутой американский газетчик, и сложишь ему суть дела. Только не хитри и не секретничай. Они этого не понимают». «Слушай, а на кой черт тебе эта суматоха? Жизнь прожил вольной птицей. Зачем под занавес навесил на себя вириги?» «А кто демократии поможет? Болтать все здоровы». «Демократии в этой стране никто помочь не в силах», — убежденно заметил Костенко. «Утопия». Они подружились 29 лет назад, когда Степанов пришел в МОР стажером-сыщиком, после того, как в очередной раз поскандалил с гаишником. Мощная сила, воспитывающая среди водителей ненависть к советам и ее сдавящим детям под погонами. «Нигде так не умеют унижать человеческое достоинство, как у нас, особенно на нижних этажах власти. Абсолютная всепозволенность при полнейшей всезапрещаемости». Он пришел на Петровку, чтобы до конца утвердиться в сложившемся мнении: Все мусора, гады, негде пробы ставить. И навсегда запомнил ту ночь, что провел в дежурке Мура, вместе с Костенко. Он никогда не мог забыть, как Костенко, тогда еще худенький, кожа до кости, истинно черноволосый в модном переливчатом костюме и узконосых туфлях, выплачивал долги три месяца, мечтал одеваться, как Бельмондо. Все те, кто рос в нищете, поначалу мечтают иметь красивые вещи. Поволчий крался вдоль маленького, покосившегося домишки в тропарях. Неподалеку от церкви, там в те годы была деревушка. Городские огни едва виднелись. Костенко шагал бесшумно. Порой с яростью оборачивался на двух сыщиков из дежурной опергруппы и Степанова. Беззвучно матерился, потому что в домишке дох долинный, вооруженный ТТ и Финкой. Три часа назад угнал Волгу. Взял во внукове промтоварный, ранил сторожа. Если сейчас что услышит, станет отстреливаться. Терять нечего. Рецидивист. Костенко махнул Степанову рукой, чтобы тот остановился в простенке между оконцами. Если, спаси Господь, зацепит стажера Писакус, его сорвут погоны. Выгонят за шею. На такого рода операции вольных не берут. Сама реклама. Сам иди под пулю. За это деньги платят. Стольник в месяц. А от других не тащи. Степанов, тем не менее, поскакал за ним, больше всего страшая, что загремят пятаки в кармане, поэтому руки держал по швам, как солдат на параде. Костенко долго стоял возле двери, что вела в комнату, задышливо успокаивая дыхание. Он не оглядывался, потому что не мог себе представить, что кто-то ослушается его и потащится следом, за ним под пулю. Степанов чувствовал, как собирался Костенко. Он не отрывал взгляда от его спины словно бы слышав в себе медленное «раз», «два», «два с половиной», «два и три четверти». Откинувшись, Костенко жахнул в дверь каблуком. Бросился в комнату, мгновенно сориентировавшись, чуть не упал на кровать, где спал длинный, укутавшись с головой красным ватным одеялом. Выбросил в падение правую руку, скользяще сунул ее под подушку, ухватил ТТ, неловко оступился, упал, стремительно перекрутился два раза и навел пистолет на бандита». «Руки в гору!» Длинный заорал что-то, выхватил из-под матраца финку и хотел было броситься на Костенко, но запутался в одеяле и по беспомощно, рухнул на пол. Сыщики кинулись на него. Финку выкрутили, надели наручники, бросили на стул. Костенко медленно поднялся и с тоской посмотрел на свои переливчатые брюки. При падении вырвал кусок с мясом. «Ни одна штопка не возьмет. Когда еще соберет башли на новый костюм?» — Где ворованное барахло длинный? — спросил Костенко, не отрывая глаз от дыры на брюках. — В сарае где же еще? Костенко обернулся к сыщикам. Те сразу же вышли. Старуха, вернувшись из чулана, хрипло спросила. — Натворил чего? — Костенко кивнул. — На кого ж ты меня кидаешь, сыночка? Старуха заплакала. — Пенсии нет. Помру с голоду. Кто глаза закроет? — Общественность! — усмехнулся Долинный. «Пасть порву», — пообещал Костенко. «Значит, в один лагерь со мной пойдешь», — огрызнулся бандит. «Где его одежка?» — спросил Костенко старуху. «Дайте ему, мамаше, пусть одевается. В тюрьму повезу». Старуха принесла ротиновое пальто, махеровое кашне, костюм-тройку и лаковые туфли. Костенко покачал головой. «Ватник ему дайте, мамаш, и сапоги. Он теперь надолго сядет». «Это мое», — сказал Длинный, кивнув на пальто. «Заработал честным трудом! Свидетели выставлю!» «Оставь матери, продаст! Хочется же ей надо! Кто теперь о ней позаботится?» Долинный усмехнулся. «Ха! Власть! Она у нас добрая, всенародная!» Пришли сыщики, доложили, что барахло действительно спрятано в сарае, под дровами. Все в целости. Продать ничего не успел. Когда Долинного вывели на улицу, Костенко обнял плачущую старуху, прижал ее к себе. И Степанова тогда поразило сходство их лиц. В них была одинаково безнадежная скорбь и отчетливое понимание того, что никому, никогда ничего не дано изменить в этом мире. Кому что отмерено, того не избежать, как бы кто ни старался искусить судьбу. Вздохнув, Костенко пролистал паспорт Длинного, открыл его портмоне, достал оттуда сотенную ассигнацию и подтолкнул ее старухе мизинцем. «Возьми, мать, на первое время, глядишь, хватит. Больше дать не могу. Ворованная». Старуха прижалась пересувшими губами к его руке. Он руку не отдернул, смотрел куда-то в угол темной комнатушки с земляным полом, трухлявыми стенами и обшарпанными кривыми рамами. Разруха и безысходность. «В машине уже», — сказал Степанову. Сколько бы ни кричали о борьбе с преступностью, с места не сдвинемся, покуда власти угодно, чтобы народ жил в нищете. Степановского приятеля из пост звали Джон Марлоу. Он внимательно выслушал Костенко, записал что-то на маленьких листочках растрепанного блокнотика, поинтересовался, получит ли его газета право первой ночи, если он накопает серьезную информацию в Штатах. Степанов сразу же включился в разговор. Мы опубликуем материал, если дело пойдет так, как рассчитывает полковник, одновременно. Это по-джентльменски. На этом и порешили. Неподнадзорная пересекаемая судеб, порожденная встречами, запланированными и случайными, является собой одной из основных загадок цивилизации. Высшее таинство человечества, записные книжки с номерами телефонов и адресами. Если бы какой диктатор смог отдать приказ, еще сможет, найдется такой». Обязывающие математиков просчитать на компьютерах таинственные линии общности, связывающие или, наоборот, разделяющие людей, составляющих те или иные государственности, то картина получится жутковатая. Ибо станет ясным, что история развивается не по объективным законам, но по принципу неконтролируемых случайностей, подвластных лишь высшей логике бытия. Джон Марлоу начинал журналистскую работу с того, что проводил дни и ночи в управлении криминальной полиции Нью-Йорка. Шел 68-й год. Взрыв леворадикального движения в Гринвич-Виллидж, прелестном районе огромного города, где традиционно жили художники, артисты, писатели, студенчество. Взрыв этот совпал с вьетнамской трагедией. На каждом углу продавались майки и значки «Я люблю Хо». Народ, угнетающий другие народы, кует цепи для самого себя. Хорошо продавались лозунги Мао. Империализм, бумажный тигр, винтовка рождает власть. Здесь же, во время ночных гулянок, продавали марихуану. То и дело вспыхивала белоглазая, неуправляемая поножовщина. Задержанные проходили наркологический контроль. Практически все ширялись. Одновременно, словно бы заранее был разработан сценарий, В Вашингтоне начались расовые беспорядки. Запылали особняки. Всего в трех милях от Белого дома. Столица была заклеена лозунгами «Черные предают Америку», «Белые расисты продолжают дело Гитлера», «Цветные — главная угроза мировой цивилизации», «Евреи наймиты масонского капитала», «Хайл Гитлер». В Вашингтоне, однако, не поддались панике. Телевидение и газеты печатали фотографии улыбающегося Вилли Бранта. Каждый настоящий социал-демократ в юности обязан пройти через леворадикальный коммунизм естественная болезнь роста. Он сказал это, когда его сына арестовали в Западном Берлине во время демонстрации, проводившейся немецкими маоистами. Американские политологи разработали стремительно продуманный план: Черные общественные деятели были приглашены в правительственные организации. В районах с цветным населением лидеров этнического меньшинства подвинули в мэрии. Расовая проблема поэтому постепенно нормализовалась. Хотя поначалу казалось, особенно натурам неуравновешенным, склонным к что положение в стране вышло из-под контроля центральной власти. Тогда-то Джон Марлоу и сделал себе имя. Потому что именно во время столкновений представителей закона с преступными элементами выстраивалась концепция преодоления тупиковой ситуации. Власть достаточно сильна и мобильна, чтобы сдержать хаос пока законодатели приведут основные уложения страны в соответствие с качественно новой ситуацией, создавшейся в мире. Джим Волл, инспектор полиции в группе которого Марлоу чаще всего пасса, сделался по прошествии 20 лет большим начальником. При этом вложил свои деньги, взяток не брал, невыгодно. Слишком велик риск в акции той химической компании, где работала жена. Получил крепкие дивиденды. Это дало ему высокое ощущение независимости и уверенное право на отставку. В том случае, если бы приказ руководства вошел в противоречие с его принципами. Прочитав факс, отправленный из Москвы стародавним другом Джоном Марлоу, заместитель директора Вол попросил нью-йоркских парней поинтересоваться, что из себя представляет некий Джозеф Дэвид. Ответ пришел ошеломляющий. Вол немедленно послал факс Марлоу. Дело любопытное. «Я не могу рассказать того, что можно ни по факсу, ни по телексу. Хотя есть и такое, что рассказать даже при нашем дружестве я тебе не смогу». Основания отвечать именно так у Вола были серьезные. Оказывается, Нью-Йоркское бюро его контора уже давно присматривалось к Джозефу Дэвиду в связи с русской мафией, довольно крепко утвердившейся в Бруклине и на Майами. Первые годы после выезда из Москвы Дэвид перебивался тем, что толкал русских певцов и актеров в рестораны и на съемки в массовках. Бизнес не очень-то получался, языковой барьер. Учил английский по словарю. Потом нанялся мажордомом к директору издательства, полагая, что если погрузиться в англоговорящий мир, исключив общение со своими, дело сдвинется с мертвой точки. Мучительно стараясь понять босса и его гостей, тоскливо думал. Эх, вас бы научить русскому, мы бы горы своротили. С моими-то московскими связями. Протолкнул хозяину томик мемуаров отказников. Получил небольшие комиссионные. Не бизнес, права на рукописи заметных людей эмиграции ему не передавали. Слишком мелко. Все чаще вспоминал Россию. Вот где можно вертеть бизнес, если только имеешь голову на плечах. Все изменилось в 86-м, когда разрешили навещать родных. Сразу же полетел к сестре. Та работала педиатром в Хабаровске. Уезжать категорически отказалась. Двое сыновей в институте. Чего бога гневить? Дэвид попал в поле зрения таможенного контроля, полиции, ФБР, когда он, вернувшись из очередного вояжа в Москву, это было два года назад, обратился к наиболее престижным охотничьим магазинам с предложением приобрести тульские ружья, сделанные ведущими русскими мастерами по спецзаказу. Его выслушали с явным интересом. Никто так не умеет прощать коверканье своего языка, как американцы, страна интернационалистов, чистый Вавилон. Попросили внести конкретное предложение, одобрили идею. Фантастик, marvelous. Но после того, как Дэвид передал условия будущим партнерам, в дверь его маленькой однокомнатной квартиры на 23-й улице, неподалеку от отеля Челси, позвонили около двух часов ночи. Он посмотрел в глазок. На площадке стоял старик в дорогом желтом пальто ангорской шерсти. В руке — трость с серебряным набалдашником. Рядом с ним торчал молодой Верзилов Коженки, со стервенением живавшей резинку. «Кто?» — спросил Джозеф Дэвид, ощутив внезапный озноб. «Что вам надо?» «Меня зовут Петрилли», — ответил старик. «Я пришел к вам с добром. Это по поводу ружей. Пожалуйста, не бойтесь, отворите дверь». «Я вас совершенно не боюсь. Почему я вас должен бояться?» «Но вы не позвонили заранее, не сделали аппоинтмент. У меня гостья». «Да, поговорим на кухне», — усмехнулся Петрилья. «Я тоже начинал работу в подвале, потом уже перебрался в особняк». «Повторяю, не бойтесь, у нас пока нет к вам претензий. Я пришел с предложением. И зря вы сказали про девку. Лгать дурно. У вас нет девки, мы следили за квартирой». Словно загипнотизированный, Дэвид открыл дверь, повторяя себе все время. «Идиот, звони в полицию! Что ты делаешь, безумец!» Петрилия пальто снимать не стал. По-хозяйски вошел в комнату, обставленную старой мебелью. Сел в скрипучее кресло. Верзила замер в дверном проеме. «Слушайте, Джозеф, вы очень молодой американец!» — начал Петрилия. «Вы не знаете жизнь этого сложного города, поэтому можете наломать дров и потерять голову. Ее вам просто-напросто отрежут, понимаете? Запомните, торговля оружием традиционно находится в наших руках, итальянцев. Мы выяснили, что вы не обсуждали вопрос о оружиях в русском Бруклине. Иначе бы могла начаться война. И вы бы в этой войне проиграли, поверьте. Вы решили действовать без нас». «Мы вам этого не позволим. Мы готовы уплатить вам 5% со сделки, если поможете нашим людям заключить хороший контракт с русскими оружейниками». «Советовал бы вам не отказываться от этого предложения. Нам выгодно то, что вы владеете русским. Знаете русских? Еще бы вам не знать, если вы среди них выросли. При этом мы готовы помочь вам в продюсерском бизнесе. У нас и там достаточные связи. Понятно?» С трудом скрывая зноб, Дэвид ответил. Я должен все взвесить. Оставьте свой телефон. Петрилья поднялся. Не валяйте, дурака! Мышь интересуется адресом льва. Завтра в десять вечера мои мальчики придут к вам, и вы заключите с ними соглашение. Все. Теперь можете вызывать девку. Без этого не уснете. Девку он вызывать не стал. Трясущимся пальцем набрал номера телефонов знакомых импресарио – Пантелея Давыдовского и Шпильмана. Один был в Москве, пробивал гастроли Арбертина Лоретти, другой вел переговоры с еврейским театром. Позвонил и Игорю. В Бруклине о нем говорили как о человеке, который знает все и всех. Встретились утром на Брайтон-Бич в центре русского Нью-Йорка. Выслушав бледного Дэвида, срисовав его тонкие трясущиеся пальцы и синие обгрызанные ногти, Игорь вздохнул. Эй, вы же здесь не первый год живете, Ося. Что за русская манера ухватить все самому? В этой стране такие штучки не проходят. Возьми свое, но поделись ближним. Это только в России каждый хочет ухватить все. Поэтому и здесь живут черти как. В одной руке два члена не удержишь». «Какой член?» — взмолился Дэвид. «Я же объяснил вам. Пришла итальянская мафия. Они не шутят. Они хотят отнять мой кусок хлеба». Я готов поделиться с теми, кто возьмет меня под защиту. Итальянцы предложили мне 20%. Это грабеж! Игорь попросил подождать. Через три часа в маленькое кафе, где они встретились, подъехал невысокий мужчина с копной негритянских волос. Одет в старый свитер и стрепаные джинсы. Мерседес, последняя модель, серебристый, тяжелый, запирать не стал. Там остались два телохранителя. Присел рядом с Дэвидом на краешек стула и горестно покачал головой. «Послушайте, не надо нас ссорить с итальянцами. Мы не хотим перестрелок. Вам предложили 5% со сделки. Пять, не двадцать. Никогда не лгите своим. Вырежем язык». «Так вы соглашаетесь, понятно? Нам отдадите 2%, процента, себе. Хорошие деньги». «Что же касается вашего бизнеса, связанного с актерами и писателями?» «Мы обладаем всей информацией о вашей активности. Будете платить 10% со сделок. Мы, в свою очередь, поможем вам через наши возможности. Они у нас серьезные. При этом вы будете выполнять ряд наших просьб, которые вас ни к чему не обязывают. Во время поездок в страну победившего счастья. Я думаю, вы достаточно умны, чтобы не ответить «нет». С тех пор Дэвид стал курьером мафии. Именно он заказал Хренкову после того, как заключил с ним договор на книгу «Палач и жертва» «Сенсационный труд. Советская мафия. Структура. Устав. Связи». Именно за этой микрофильмированной рукописью он и отправляется сейчас в Москву. Именно об этом Вол и рассказал Джону Марлоу. «Как все же хорошо дружить с полицией!» «Можешь назвать издателя, с кем он вел переговоры?» — спросил Джон Марлоу. «Нет, малыш, это конфиденциальное сведение». Ну ведь ты понимаешь, что я вытопчу имена людей, которые вели с ним переговоры на издание столь сенсационных книг». «Это будет большая ошибка, Джон», — сказал Джим Волл. «Почему?» «Потому что за этим маленьким человечком стоят большие силы. Он не догадывается об этом. Его, говоря на жаргоне, играют. Я бы просил тебя не влезать в это дело, Джон. Ты можешь сломать операцию. Мои люди караулят его». «Хорошо. Я обещаю тебе не лезть в дело, Джим». «Но тогда расскажи мне сам. Какие проекты он обсуждал с издателями?» «Я могу быть полезен. У меня есть информация с той стороны». «Серьезная?» «Сенсационная. Я весь внимание, малыш». «Это я весь внимание, Джим. И чтобы у нас с тобой получился разговор, я назову тебе одно слово «Хренков». Это русская фамилия. Она упоминалась в разговоре Дэвида с издателями». Волл открыл папку с грифом «Совершенно секретно». Пролистал страницы, их было не меньше 50. Остановился на последних трех. Пробежал глазами, профессионально вычленяя нужные фразы, покачал головой. «Нет, малыш, эта фамилия не упоминалась. Ты должен назвать мне фамилию, которой оперировал Дэвид. Я тогда назову тебе другие имена. Это может помочь делу». «Он оперировал фамилией русской актрисы, миссис Зоя Федоров, жена адмирала флота Джексона Тейта». Марлоу покачал головой. «Не хитри, Джим. Имя этой женщины давно известно по обе стороны занавеса. Это не есть ключ. Я обещаю тебе помочь, если назовешь человека, которого представлял Дэвид. Ты никогда не был так настойчив. Завербовался в КГБ? Туда не вербуются. Это не наша армия. Туда вербуют. Разное состояние, Джим. Корень один, смысл разный». — Не сердись, но я должен задать вопрос. Кто оплатил твой билет из Москвы? Ты сам? — Бедный Джим, вы все чукаетесь к концу службы. Вы перестаете верить друзьям. Позвони моему редактору. Я отправил ему факс. Он оплатил расходы, связанные с моим расследованием. Это первый случай, когда ты и русские могут работать сообща. Пока они идут на это, надо рисковать, Джим. — Мы боимся, они боятся. Мы не верим, они не верят. Пропустим момент, потом может быть поздно. У них все может быстро измениться. Слишком много людей, которые мечтают все повернуть спять. Если мы не протянем им руку, там может быть катастрофа. Придут новые коричневые. А это очень опасно для мира, Джим. Вол поднялся из-за стола. Огромный, грузный, в широких старомодных подтяжках. Он забросил сильные руки за спину. Прошелся по кабинету. Потом остановился над Марлоу и, переваливая свое огромное тело с пяток на муски, спросил. «Тебе что-нибудь?» «Говорит имя Айзенберг». «Нет». «Какие имена они тебе дали?» «Это не по правилам, Джим». «Это по правилам. Я назвал тебе Айзенберга. Назови теперь ты». «Дэвид оперировал именем Айзенберга». «Как автора манускриптов?» «Да». «Он оперировал только одним именем?» «Это второй вопрос, Джим. «Хорошо, я отвечу тебе. Витман или Сорокин? Такие имена не упоминались?» «Нет». «Как зовут Айзенберга?» «Его имя идентично имени известного французского писателя». «Если русские не играют тобой, ты должен угадать». Марлоу покачал головой. «Мне не надо гадать, Джим, я знаю. Этого французского писателя звали так же, как интересующего меня человека. Эмиль». Волла, вернувшись за стол, положил свои огромные руки на папку. «Верно, мистер Эмиль Айзенберг. По словам Дэвида, он в ближайшее время приедет в Штаты подписывать контракт на будущие книги. Одна связана с делом Федоровой, а другая — русская мафия. Как будет называться книга о Федоровой? Я не отвечу на этот вопрос, Джон. Я сказал и так слишком много. Я верю тебе, только потому и говорил, малыш». А сейчас я думаю, что не должен был этого делать. Но ты знаешь, как должна называться будущая книга об актрисе? Я знаю несколько названий. Какое выберет издательство, их дело не мое. Меня вообще не очень интересует эта книга. Меня интересует второй манускрипт. О русской мафии. О ее связях. Хорошо, я помогу тебе. Мистер Айзенберг, это, как понимаешь, псевдоним, пытал миссис Федорову. Вол кивнул. Сходится одно из возможных названий палачи и жертва». Можешь передать это русским. А если они спросят, когда ожидается приезд мистера Айзенберга? В этом месяце. Дата неизвестная. Нет. И передай, что я бы хотел получить данные о том, чем занимался в России мистер Игорь Бах, в прошлом москвич, 39-го года рождения. Художник, ныне один из бруклинских мафиози, контролирует бензиновый бизнес в Майами и два рыбных дока в нашем городе. Через день, после получения информации об Эмиле Айзенберге, Семипалатинская УКГБ сообщила, что Сорокин Евгений Васильевич после расконвоирования в марте 1965 года снимал комнату в семье Фрица и Марты Айзенберг, механизаторов колхоза имени 60 летия октября». До этого колхоз имени Берия, имени Кагановича, имени Хрущева. Фриц и Марта Айзенберги выехали в ФРГ сразу после того, как им не разрешили прописаться в Саратовской области, где они проживали до массовой депортации немцев в летом 41-го. Дочь Ева еще в 1986 году переехала в Краснодарский край, где вышла замуж за Хренкова Эмиля Валерьевича, который взял ее фамилию, эмигрировала в ФРГ следом за родителями. Муж остался в СССР. Сходится, сказал Костенко, возвращая Строилову информацию чекистов. Надо обращаться в авиры, там где-то его фотография торчит. Вполне может быть, что он уже получил выездной паспорт. Не упустить бы. Готовьте запрос, сказал Строилов. Действительно, счетчик включен, хотя я не очень-то понимаю, а чего он так заторопился? На нем трупики висят, ответил Костенко. Мишани и Людки. Думаете, только их двоих? Из Краснодарского края сообщили, что Эмиль Валерьевич Айзенберг – пенсионер, пасечник, прописан в Привольном. Большую часть времени проживает в отрогах гор, сдаёт мед в потребкооперацию. Четыре месяца назад запросил выездную визу в ФРГ для воссоединения с семьей. Его жена Айзенберг, Ева Фрицевна, выехала в СН в 1988 году. Вызов прилагается – Корреспонденцию в доме Айзенберга доставала из ящика соседка, Миланя Тихоновна Башко. К ней-то и приехал разбитной чубатый шофер. «Здорово, бабка, не померла еще? Давай, что есть, дядьке Кемилю!» Охапку газет, два письма и Аверовскую открытку передал экспедитору Армавирского райпотребсоюза Гнушкину. Тут зашел в кабинет заместителя председателя. Следующим утром зампред отправился в Сочи. Заглянул к стародавнему приятелю, в прошлом заводделом исполкома, а ныне – директору кооперативного ресторана. Оттуда поехали на почту и позвонили в Москву. Люди из группы Строилова сразу же установили, что фамилия московского абонента была Никодимов, боевик Хренкова Битмана Сорокина. Затем были зафиксированы три звонка – Никодимов связался с Никим Ибрагимовым. Тот позвонил Сандумяну, который и вышел на Сорокина. «Эмиль, пришла путевка в санаторий. Будешь выкупать».